Глава 23. Петлюра. Попытка играть в политику. Давно замечено, что нет ничего слаще борьбы за высокие идеалы, в том числе и национальные, и нет ничего горше, чем выйти победителем в этой борьбе. Оказавшись на вершине, ты вынужден решить те проблемы, которые не были решены твоими предшественниками, почему они рухнули. Ты вынужден отвечать за все, подвергаясь нападкам и ударам со всех сторон. Победив, ты вдруг лишаешься соратников, так как они поспешили незаметно слинять, убоявшись ответственности или чувствуя свою несостоятельность. Финкельштейн Симон Петлюра на сегодняшний день является, пожалуй, самой политически ангажированной фигурой эпохи гражданской войны. Украинские националисты бросились переписывать историю и искать собственных героев. Вот тут Петлюра и пригодился. Не важно, что он проиграл все, что мог. Все равно из него лепят чуть ли не святого. Этой тенденции противостоят еврейские авторы, у которых Петлюра предстает главным организатором погромов. Между тем дело обстоит куда забавнее. Петлюра пытался играть в политику, как это принято в мирное время, блокироваться с одним против другого. потом с другим против третьего. Но на гражданской войне такие номера не проходили.